8. Стражи внутреннего лабиринта, казалось, были ошеломлены, что кто-то снаружи ухитрился получить разрешение на вход в их царство. Они подвергли кубик сканированию, с большой неохотой признали его законным и пропустили Валентина с его спутниками. Узкая тупоносая повозка быстро и бесшумно несла их по проходам этого внутреннего мира. Замаскированные чиновники, сопровождавшие их, казалось, и не вели повозку, да это и было бы нелегкой задачей, поскольку на этих уровнях лабиринт бесконечно разветвлялся и кружился. Любой чужой быстро и безнадежно затерялся бы в тысячах изгибов, поворотов и перепутанных коридоров. Но повозка, как видно, плыла под каким-то тайным управлением, по кратчайшей, хотя отнюдь не прямолинейной дороге, вглубь и вглубь, в кольца скрытых проулков. На каждом контрольно-пропускном пункте Валентина допрашивали недоверчивые чиновники, почти не способные понять, как это пришедший извне едет к министрам Пантификса. Их бесконечные колкости были надоедливыми, но пустыми. Валентин размахивал своим кубиком-пропуском, как волшебным жезлом. «У меня поручение высочайшей важности», — повторял он снова и снова. «И я буду говорить только с высшими чиновниками двора Пантификса. Вооруживший всем своим достоинством и правом командовать, он отметал все возражения, все увертки. «Вам же будет хуже, если вы станете меня задерживать». И вот, наконец, Валентину казалось, что прошло сто лет с тех пор, как он вошел в лабиринт через врата лезвий. Он очутился перед Шинаамом, телефоном и Нарамир, тремя из пяти министров понтификса. Они приняли его в темной холодной комнате, сделанной из громадных блоков черного камня с высеченным потолком и остроконечными арками. Неприятное, давящее помещение, более похожее на подземную тюрьму, чем на совещательную комнату. Войдя туда, Валентин почувствовал весь вес лабиринта. Он был как бы прижат здесь, в этом царстве вечной ночи, под гигантским холмом земли и многими милями извилистых переходов. Это путешествие вглубь лабиринта высушило его, как если бы он не спал несколько недель. Он коснулся рукой Гелиамбера, и Врон дал ему звенящий заряд энергии. Он взглянул на Карабеллу, и она послала ему воздушный поцелуй. Он посмотрел на Слита, и тот кивнул и ухмыльнулся. Он взглянул на Залзана Ковола, и гордый седой Скандар сделал быстрое жонглирующее движение руками, чтобы подбодрить Валентина. Его спутники, его друзья, его оплот в этом долгом и удивительном путешествии. Он узнал всех министров, они были без масок и сидели рядом в креслах, величественных, как троны. Шинам был в центре, министр внешних сношений, гейрок по происхождению, змееподобный с холодными глазами и мелькающим раздвоенным красным языком. Направо от него сидел Дилифон, личный секретарь Кивераса, хрупкая призрачная фигура с белыми, как у волосами, увядшей пергаментной кожей и горящими, как угли, глазами, из древней расы. А по левую руку гей сидела Нарамир, имперская толковательница снов. Стройная, элегантная женщина, явно преклонного возраста, поскольку ее сотрудничество с Тиверасом восходило к тем временам, когда он был еще короналем. У нее была гладкая, без морщин кожа, темно-рыжие волосы, пышные и блестящие. Только отстраненное, загадочное выражение глаз намекало на мудрость, опыт, накопленную за много десятилетий силу. Вот какова она была. Какое-то колдовство, решил Валентин. Мы прочитали твою петицию, сказал Шинам низким скрипучим голосом, с легким шипением. Нам трудно поверить в такую историю. Вы говорили с леди, моей матерью? Мы говорили с леди, она признает тебя своим сыном. Она требует, чтобы мы сотрудничали с тобой, сказал телефон надломленным голосом. Она явилась нам в послании, мягко, музыкально произнесла Нарамир. Она поручает тебя нам и просит, чтобы мы оказали тебе всю помощь, которую ты потребуешь». «И что же дальше?» – спросил Валентин. «Существует возможность», – сказал Шинам, – «что леди была обманута». «Вы думаете, что я самозванец?» «Ты просишь нас поверить», – сказал гейрок, – что Корональ Маджипура был приведен младшим сыном короля снов в бессознательное состояние, извлечен из его собственного тела, что лишило его памяти, и помещен в совершенно иное тело, удачно оказавшееся под руками. А узурпатор вошел в пустой корпус короналя, сохранив собственное сознание. Мы находим, что в это весьма трудно поверить. Существует искусство переместить дух из одного тела в другое, сказал Валентин. Вот прецедент. Нет прецедента, возразил Гелифон. чтобы таким образом переносили короналя. Однако это случилось. Я, лорд Валентин. Милостью Леди вылечил свою память и прошу поддержки понтификса в возвращении ответственности, которую он возложил на меня после смерти моего брата. Да, сказал Шинам. если бы тот, кем ты себя называешь, был действительно ты, тебя, вероятно, нужно вернуть в горный замок. Но как мы можем это сделать? Это очень серьезное дело, оно несет гражданскую войну. Как можем мы советовать понтификсу ввергнуть мир в агонию на основании утверждения какого-то молодого чужака, который... «Свою мать я уже убедил в своей подлинности», — сказал Валентин. «Мой мозг был открыт ей на острове, и она видела, кто я». Он коснулся серебряного обруча на лбу. «Как вы думаете, откуда я взял этот прибор?» «Это ее дар, из ее собственных рук, когда мы с ней были во внутреннем храме». «В том, что Леди признала тебя и поддерживает, нет никакого сомнения», — спокойно заметил Шинаам. «Но вы сомневаетесь в ее суждениях?» «Мы требуем более веских доказательств», — сказала Нарамир. Тогда позвольте мне сейчас же дать вам послание, чтобы я мог убедить вас в справедливости своих слов». «Как желаешь», — сказал телефон. Валентин закрыл глаза и вошел в транс. Из него со страстью и убеждением хлынул сияющий поток его существа. Однако он чувствовал, что не способен преодолеть непоколебимый скептицизм министров понтификса. Мозг гирога был полностью недоступен для Валентина. Стена — такая же недоступная, как белые утесы острого сна. Валентин ощущал лишь туманные проблески сознания за мысленным щитом Шинаам и не мог пробить его, хотя изливал на этот щит всю свою силу. Мозг дрожащего старого телефона тоже был отдаленным, но не потому, что был экранирован, а потому, что был открытым, пористым как сотый и не представлял сопротивления. Валентин проходил через него, как сквозь воздух. Ему удалось ощутить контакт только с мозгом Нарамир, но и то неудовлетворительный. Казалось, она пила его душу. Вспитывала все, что он давал, но все это высыхало в бездонных глубинах ее существа, так что он почти физически чувствовал, что все куда-то проваливается. Он посылал и посылал, но так и не добрался до центра ее духа. Но он не отступал. С яростной силой он бросал всю полноту своего духа, называл себя лордом Валентином из горного замка и требовал от них доказательств, что он кто-то другой. Он дошел до глубины воспоминания о матери, о короле-брате, о своем воспитании, о своем сражении в Келамоне, о странствиях по земролу, обо всем, что сформировало человека, пробивавшегося в недра лабиринта за помощью. Он полностью отдавал себя, пока не выдохся, не оцепенел от истощения. Он повис в поддерживающих руках слитой корабеллы, как ненужная одежда, сброшенная владельцем. Он вышел из транса, боясь провала. Он дрожал от слабости, пот покрывал тело, перед глазами все плыло и дико болели виски. Он старался обрести силы, закрыл глаза и глубоко дышал, а затем посмотрел на трех министров. Их лица были жесткими и сумрачными, глаза холодными и неподвижными. Они выглядели надменными, презрительными и даже враждебными. Валентин испугался. Вдруг, может, эти трое ставленники Доминика Баржазета? Чего он может просить у своих врагов? Нет, это невозможно, немыслимая вещь. «Это порождение его усталого мозга», — уверял он себя. «Нельзя поверить, что заговор против него достиг самого лабиринта». «Ну», — хрипло спросил он, — «что вы теперь скажете?» «Я ничего не почувствовал», — сказал Шинаам. «Я не убежден», — сказал Делефон. «Такие послания может дать любой колдун. Твои искренности и страстность могут быть и притворными». «Я согласна», — сказала Нарамир. «Послание может быть как настоящим, так и лживым». «Нет», – закричал Валентин, – «я был широко открыт перед тобой, ты не могла не видеть». «Недостаточно широко», – ответила Анара – «что ты имеешь в виду? Давай сделаем столкновение вдвоем. Здесь, в этой комнате, при этих свидетелях, пусть наши мозги станут поистине одним. Тогда я смогу оценить правдоподобность твоей истории. Согласен? Выпьешь наркотик, со мной». Валентин обеспокоенно взглянул на своих спутников и увидел на их лицах отражение своей тревоги. У всех, кроме Делиамбера, выражение лица которого было пустым и нейтральным. Словно Делиамбер был совершенно в другом месте. Рискнуть? Смеет ли он? Наркотик может лишить его сознания, сделать абсолютно прозрачным, полностью уязвимым. Если эти трое связаны с Баржазетом и хотят сделать Валентина беспомощным, это, видимо, нелегкое дело. Предложение войти в его мозг исходит не от какой-нибудь деревенской толковательницы, а от толковательницы понтификса, женщины по крайней мере столетнего возраста, хитрой и могущественной, прославленного мастера лабиринта, контролирующей все, включая самого понтификса. Гелямбер намеренно не подавал никакого знака, решение целиком лежит на Валентине. «Да», — сказал он, глядя ей в глаза, — «если ничего другого не подходит, пусть будет толкование. Здесь, сейчас».